18. Полеантолог Кангал. Отслоенные мысли. Кто сказал, что от мирового света жизнь? Найдите, доведите, они не правы. От мирового света смерть. Но не стремительная надо признать, долгая, растянутая по линии времени. Смерть, которая высасывает тебя по капле, выпаривает по капле. Ибо капли не падают, они не пикируют вниз, они высушиваются. Где они, эти капли? Капли жизни и капли воды. Они уже в другом измерении. Они все еще здесь, в воздухе, растворены в межмолекулярных впадинах, но попробуй-ка, извлеки их в обратку. Не получается? То-то. Жизнь и влага выпиваются из тебя одновременно, а выпивает их мировой свет. Именно он и есть убийца, садистская мразь. Однако ему скучно убивать тебя просто так. Он еще соблазняет. Шевельни рукой, незримо шепчет он внутрь уха. Страви клапаном частичку воздуха наверху. Совсем-совсем малую частичку. Ничего не будет. Ничего страшного. Пузырь над тобой просто чуточку. На пару кубических сантиметров никак не больше. Ни-ни. Сдуется. И тогда ты опустишься вниз совсем чуть-чуть. До пояса тумана. Тумана, который выпарился из джунглей тем же самым мировым светом. Там ты отдохнешь от пекла, надышишься влагой и восстановишь водный баланс. «Я о тебе позаботился», — нашептывает мировой свет. Но ты еще помнишь, он обманывает. Как только сморщившийся зондовый шар окажется в тумане, капли влаги осядут на нем, охладят. Еще они осядут на тебе, тоже охладят, но одновременно утяжелят. Питаются в жалкое тряпье, на голове и даже в плавке на теле. Станешь грузным, как ящер. Потом сила тяжести, по законам природы, направленная от мирового света, потянет тебя вниз. Впрыск дополнительного газа из баллона подкачки не спасет. Да и нет уже баллона. Следуя наставлениям, опорожнив внутренность, ты скрутил и выпросил его прочь, в растеленный по низу туман. Избавился от килограмма веса. Это дало тебе дополнительный импульс, поволокло вверх, к убийственному теплу мирового света. «Ну, что ж ты мучаешься?» — запрашивает этот же добрый садюга. «Хочешь пить? Опустись в туман. И что, если твое средство для путешествий потяжелеет? Может, кстати. В конце концов, зачем так долго тянуть? Ну, станешь грузным, ну, упадешь еще ниже. Может, разобьешься о деревья. Умрешь легко и просто. Даже почувствовать ничего особо не успеешь. Наколешься на ветку, и все дела. Или расплющишься о гигантский ствол. И что такого? Твоим трупом будут закусывать червячки и муравьишки внизу. Так ведь так и так закусят. Не бесконечно ж этот зонд будет лететь, верно? Рано или поздно свалится. Ну, свалится не с живым, а с высушенным, запеченным трупиком. Подумаешь? «Биомасса Топожвари-Мэш освоит такое в два счета. Все из сферы мира вышли, все туда и возвращаются». «И, кстати, — продолжает стучать в голову мировой свет, — почему бы вправду не стравить чуток воздуха из баллона? Кто знает, а вдруг ты уже промчался над джунглями? Ты ж давно летишь, так? Сколько суток уже, раз жажда такая сильная, что не в мочь? Наверное, пора опускаться». Так, гляди, проскочишь мимо берега и понесешься над Мировым океаном. Там ветра такие, ух! Вода, считай, бесконечно, заливает сферу мира по всей поверхности. Кто тебя там найдет? Тем более белая субмарина. С какого такого имперско-островного праздника? Опускайся, не тяни резину. Это в длину берег тянется далеко, а кромка, она раз и все... Тем более, если в океан занесет, так уже и не напьешься никогда. Не соленую ж хлебать? Опускайся, старик. Внизу в джунглях вполне сносно. Найдешь воду в листьях кувшинки древесного тюльпана. Ни вода, нектар. Ловлю свою собственную руку уже на клапане. Левую, правой. Может, обезвоживание у меня случилось лоботомия? Левое и правое полушария действуют по отдельности, руководят каждое своей в зеркальном отражении стороной. Опускаться нельзя это смерть. И ладно моя, обнуление главного открытия и откровения экспедиции Жужа Шаймара. Сволочь все-таки этот Шаймар втянул нас всех в авантюру, заворожил, и все же не отнимешь, открыл свои чертовы города. Пусть и не 10, но тем не менее. А главное, открыл собачью опасность. Кто бы мог подумать? Кто бы организовал и снарядил исследователей по столь смехотворному на первый взгляд поводу? Ну кто? Никогда бы не снарядили. Да и сумасшедших столько для экспедиции не нашли. А потом... Потом бы эта невероятная большая стая пришла. Мы видели, что круглоголовые собаки сделали с туземной деревней. И так бы было везде. Нам повезло наткнуться и раскусить их планы раньше, чем надо. И потому никакого стравливания газа. Никакого. Человеческий организм может оставаться без воды трое су, разумеется, не под палящим зноем мирового света, когда тени попросту нет. Какая тень, если твой оседланный зонд — самый возвышающийся предмет над всей сферой мира? Благо, зонд прикрывает и твое сморщившееся от жажды тела. Жаль не в полной мере, а лишь частично. Все же мировой свет — слишком протяженный объект, чтобы закрыться от него с надежностью. От него не закрыться, но зато вполне можно разоблачить его навязчивое вранье. Внизу не может быть моря. Внизу наверняка все еще сельва топожва ремеш. И потому надо тянуть, тянуть, пока несет ветер. Хорошо, что брат Дар поставил мне клизму и не давал есть целые сутки до того. В желудке никакого лишнего веса. И к тому же голодание способствует экономии влаги. Если бы только не палящий мировой свет. Главное не потерять сознание. Не проворонить момент, когда внизу оборвется многослойная туманная марева. Главное — надеяться на удачу. У нас единственный шанс предупредить мир. И уж я сумею их убедить. Уж сумею. Может быть, научное сообщество Департамента неизвестных отцов даже успеет спасти Дара и всех остальных. Надо верить именно в такой исход. И тогда зонд, пусть и вопреки мировому свету, донесет до кромки воды».